А что в работе риэлтора самое худшее? Он снова смотрит не на меня. В небо над крышами морского ветерка, где все выше восходит горбатый месяц, окруженный размытым гало. Мистер Тенкс дает мне понять, что не готов к покупке дома в Нью-Джерси. Ну и отлично. Разговоры вроде нашего он может вести с кем угодно. Ему нравится бессвязно и меланхолически рассказывать о его желании оказаться в каком-нибудь месте получше, а я испортил всю малину попыткой понять, в каком и как. Может быть, он прекрасно себя чувствует, посвятив жизнь перевозке людей туда и сюда. Кстати, я Фрэнк Баскомб. Я произвожу жест из разряда «Здравствуй и прощай», Протягиваю руку в сторону обтянутого зеленой тканью живота мистера Тенкса. Он вяло сжимает лишь кончики моих пальцев. Мистер Тенкс, коти, выглядит, как вышибала из команды Вин со шальных времен Барта Стара и Фази Терстона, но рукопожатие у него точно у светской девицы. Примечание. Барт Стар, Фази Терстон. Американские футболисты Пятидесятых-шестидесятых годов. Конец примечания. Тэнкс. Это единственное, что он считает нужным, проворчать. Ну так вот, я не знаю, есть ли в ней хоть что-то плохое. Говорю я, отвечая на его вопрос о работе риэлтора и внезапно ощущая, сминающую мой мозг усталость, мучительную потребность в сне. И делаю паузу чтобы перевести дыхание. Когда она мне надоедает, я просто стараюсь не обращать на это внимания, остаюсь дома и читаю книжку. Но если уж ней непременно должна быть дурная сторона, так она связана с клиентами, которые убеждены, будто я хочу втюхать им дом, который они не взлюбили, что мне наплевать, нравится он им или нет». А этого со мной никогда не бывает. И я провожу по лицу ладонью, подталкивая веки вверх, не позволяя им смежиться. «Не любите, когда вас неправильно понимают, так?» «Похоже, мне удалось позабавить мистера Тенкса. Что-то странно булькает у него в горле, повергая меня в недоумение». «Пожалуй, что так». «Или нет так?» «Я-то вашего брата всегда жульем считал», — говорит мистер Тэнкс, словно обсуждая кого-то еще с кем-то еще. «Вроде торговцев, подержанными машинами, или тех, кто продает похоронные страховки. В этом роде». «Не вы один, я полагаю. Мне приходит в голову, что мы стоим всего в двух футах от моего багажника» набитого риэлторскими табличками, бланками предложений, квитанциями об уплате задатка, описаниями домов, памятками для клиентов, стикерами «Цена снижена» и «Простите, этот дом вы упустили». На самом деле, главная моя забота – избежать неверного понимания. Я не хотел бы поступать с вами так, как не хочу, чтобы поступили со мной. Во всяком случае, по риэлторской части – Как-то коряво получилось из-за усталости. Ха! Вот и весь ответ мистера Тенкса. Время наших общих наблюдений за странностями жизни истекает. Внезапно на другом конце вереницы мотельных домиков, из двери последнего освещенного, ради которого и продолжается наше ночное бдение, выходят двое полицейских в форме, За ними следует крепыш-детектив, а за ним женщина-полицейский, тоже в форме, придерживающая за руку молодую жену в синем платье. Та в свой черед держит за ручку крошечную светловолосую девочку, которая обводит опасливым взглядом окрестную тьму, оглядывается на домик, а затем, словно вспомнив что-то, Поворачивается, чтобы взглянуть на прилепленного к окну субурбана, слабоумно ухмыляющегося бакса. На девочке опрятные короткие желтые шорты, теннисные туфли поверх белых носков и ярко-розовый свитерок с красным, придающим его сходство с мишенью, сердцем спереди. Коленки девочки чуть-чуть вывернуты вовнутрь. Когда она снова оглядывается по сторонам, и не находит никого знакомого, взгляд ее останавливается на мистере Тенксе. Так, не сводя с него глаз, она и пересекает парковку, направляясь к машине без опознавательных знаков, которая отвезет ее с матерью куда-то еще, в какой-то город Коннектикута, где ничего страшного, ужасного не произошло. Там она уснет. Они оставили свой домик открытым, а лодку, набитой более чем пригодными для покражи вещами, которые стоило бы запереть в доме или отдать на хранение. Именно мысли об этом могли помешать мне спокойно спать, даже если бы убили мою возлюбленную в середине какой-нибудь ночи 1984 года. Впрочем, перед тем, как нырнуть в машину, молодая женщина оглядывается на свой домик, на субурбан, обводит морской ветерок взглядом и останавливает его на мне и мистере Тэнксе, в некотором роде своих компаньонах, сочувственно наблюдающих издали за тем, как она вступает в схватку с горем, смятением и утратой. Со этим сразу и совершенно одна. Женщина подымает лицо к звездам, и свет падает на него, и я вижу, что молодые свежие черты его искажены испугом. Она уловила первый душок, первый проблеск того, что все ее прежние, существовавшие еще два часа назад связи с жизнью, распались, и она обратилась в часть новой системы отношений, суть которой и главное средство связи — опасливость. «Выражение ее лица не так уж и отличается от того, какое я видел на лице убившего мужа этой женщины юнца».